Отец забыл о бедной девочке. Она лежала наверху без сна, чувствуя себя несчастной. Дома, среди друзей и нежных родителей, она была одинока. Много ли найдется людей, которым вы, читатель, могли бы все рассказать? Как, возможна откровенность там, где нет сочувствия? Кто захочет излить душу перед теми, кто его не поймет? Именно так одинока была наша кроткая Эмилия. У нее не было никакой поверенности с тех пор, как ей было что поверять. Она не могла поделиться со старухой-матерью своими сомнениями и заботами. Будущие же сестры с каждым днем казались ей все более чужими. А у Эмми были дурные предчувствия и опасения, в которых она не смела признаться даже себе самой, хотя втайне терзалась ими. Ее сердце упорствовало в убеждении, что Джордж Осборн достоин ее и верен ей, хотя она чувствовала, что это не так. Сколько раз она обращалась к нему, не встречая никакого отклика. Сколько у нее было случаев заподозрить его в эгоизме и равнодушии, но она упрямо закрывала на это глаза. Кому могла рассказать бедная маленькая мученица о своей ежедневной борьбе и пытке? Сам герой Эмми слушал ее только в полуха. Она не решалась признаться, что человек, которого она любит, ниже ее — или подумать, что она поторопилась отдать ему свое сердце. Чистая, стыдливая Эмилия была слишком скромна, слишком мягка, слишком правдива, слишком слаба, слишком женщина, чтобы, раз отдав, взять его обратно. Мы обращаемся, как турки, с чувствами наших женщин, да еще требуем, чтобы они признавали за нами такое право. Мы позволяем их телам разгуливать довольно свободно Их улыбки, локончики и розовые шляпки заменяют им покрывало и чедры, Но душу их дозволено видеть только одному, единственному мужчине, они и рады повиноваться, и соглашаются сидеть дома не хуже рабынь, прислуживая нам и выполняя всю черную работу. В таком одиночестве и в таких мучениях пребывало это нежное сердечко, когда в марте, в лето от Рождества Христова, 1815-е, Наполеон высадился в Каннах. Людовик XVIII бежал, вся Европа пришла в смятение, государственные бумаги упали, и старый Джон Седли разорился. Мы не последуем за достойным маклером через все те пытки и испытания, через которые проходит всякий разоряющийся делец до наступления своей коммерческой смерти. Его несостоятельность огласили на бирже, он не появлялся у себя в конторе, Викселяеву были опротестованы. Признание банкротства оформлено. Дом и обстановка на Рассел сквер были описаны и проданы с молотка, и старика с семьей, как мы видели, выбросили на улицу, предоставив им искать себе приюта где угодно. У Джона Сэдли не хватило мужества произвести смотр своим слугам, которые время от времени появлялись на наших страницах, но с которыми он теперь по бедности вынужден был расстаться. Все этой почтенной челяди было выплачено жалование с той точностью, какую обычно выказывают в таких случаях люди, задолжавшие большие суммы. Слуги, с сожалением покидали хорошее место, но сердце их не разрывалось от горя при расставании с обожаемыми хозяином и хозяйкой. Горничная Эмилия не скупилась на соболезнование, но ушла, успокоившись на том, что устроится лучше в каком-нибудь более аристократическом квартале города. Черномазый самбо в ослеплении, свойственном его профессии, решил открыть питейное заведение. Честная миссис Бленкенсоп, помнившая рождение Джозы и Эмилии, да и поры жениховства Джона Сэдли и его жены, пожелала остаться при них без содержания, так как скопила себе на службе у почтенной семьи кругленький капиталец. И потому она последовала за своими разоренными хозяевами, в их новое скромное убежище, где еще некоторое время ухаживала за ними и ворчала на них, прежде чем уйти окончательно».